Вы слишком самоуверенны. А вы слишком нахальный, напрасно вы думаете, что я всё забуду. Мы ещё встретимся, с явной угрозой произнёс Тетернцев. "В ближайшие 10-15 лет вряд ли", возразил Дронга. Тетернцев нахмурился. "Вы организовали убийство Звонарёва, который расследовал ваши финансовые аферы", продолжал Дронга. "И вы ответите за вчерашнюю трагедию в аэропорту".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 опешил Кетеринцев. Как вы сказали? Кстати, сейчас в ФСБ даёт показания ваш бывший помощник Василий Малявко. Я думаю, вам будет интересно узнать, что он вас считает главным организатором убийства Звонарёва. Впрочем, это уже не так важно. Послушайте плёнку. До свидания. Выходя из кабинета, Дронго нажал кнопку магнитофона, который оставил на столе. Почему так мало услышал Кетеринцев в собственный голос?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 Мне достаточно было поговорить с вами, и я нисколько не сомневался, убийство Звонарёва не убийство из-за ревности. Спасибо, кивнула Виола, утирая слёзы. Хотите войти к главному? Хочу, кивнул Дронга. Она доложила о нём Сорокину, и тот попросил гостя войти. Корытин сидел рядом, когда Дронга вошёл в кабинет. Может мне уйти? спросил ответ сек. Нет, возразил Дронга. У меня дело простое. Я принёс деньги, которые вы дали мне в качестве задатка. Он вытащил из кармана деньги, аккуратно положил их на стол. "В чём дело?" спросил главный. Вы решили отказаться от расследования или на вас оказывают давление? Что произошло?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 Дронга вышел на улицу, осмотрелся. Вдруг заметил, что рядом затормозила машина. Это был полковник Демидов. Он открыл дверцу и устремился к Дронге. "Будет жить", закричал полковник. "Коля будет жить. Оба мальчика выжили". А Дронга подумал вдруг, что это поколение будет жить по новым законам в другое время. Теперь для Коли всё начнётся заново. потому что он совершил первый в своей жизни мужской поступок. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Декабрь 2021 года. Звукорежиссёр Юрий Лиханов читал Юрий Лиханов.